Глава 16. Глядя в окно, пытаясь понять, что же такое я все-таки видел, молчаливо хваляя себя за то, что сохранил чистыми трусы, я и не заметил, как в приемную вошла сестра Клэр Мари. Она обогнула меня стоящего столбом, прошла между мной и окном белые молчаливые, словно вращающиеся по орбите луна. В рясе, с розовым лицом, носом, пуговкой, Очень уж большими передними зубами ей не хватало только пары длинных пушистых ушей, чтобы назваться кроликом и пойти на костюмированную вечеринку. «Дитя, ты выглядишь так, словно только что увидел призрака?» «Да, сестра». «Тебе нехорошо?» «Да, сестра». Дёрнув носом, словно уловив запах, вызвавший её неудовольствие, она спросила. «Дитя?» «Я не знаю, почему она называет меня дитя». Никогда не слышал, чтобы она обращалась так к кому-либо еще, даже к детям, которые учатся в монастырской школе. Поскольку сестра Клэр Мари — мягкая и отзывчивая женщина, мне не хотелось ее тревожить, тем более что угроза отступила, во всяком случае, временно. Опять же, будучи монахиней, она не носила с собой ручных гранат, которые очень бы мне пригодились. С ними на обратном пути в Абаст то я бы чувствовал себя намного увереннее. Это все снег. Снег? «Ветер, холод и снег. Я родился и жил в пустыне, мэм. Не привык к такой погоде, той, что за окном». «Погода не суровая», — она ободряющим не улыбнулась. «Погода великолепная. Мир прекрасный и великолепный. Люди могут быть суровыми и отворачиваться от того, что хорошо. Погода — это дар». «Конечно», — кивнул я. А сестра Клэр Мари продолжила, почувствовав, что не убедила меня. Бураны девают землю в чистую одежду». Молния, и гром, музыка праздника. Ветер выдувает всю затхлость, даже наводнение способствует росту растений. Холод сменяется жарой, засуха дождем, ветер штилем, ночь днем. Это тоже погода, даже если тебе так не кажется. Возлюби погоду, дитя, и ты поймешь гармонию этого мира. Мне 21 год, я узнал, каково жить с безразличным отцом и враждебно настроенной матерью. Часть моего сердца вырезана острым ножом потери. Я убивал людей, чтобы защитить себя и спасти жизни невинных. Ушел от дорогих мне друзей. Все они остались в пике Мунда. Однако у сестры клэр Мари есть причина называть меня, и только меня, дитя. Иногда мне представляется, что она знает нечто, недоступное мне. Но куда чаще подозреваю, что она столь же наивна, как и мила, и вообще ничего обо мне не знает. — Возлюби погоду, — повторила она. — Но, пожалуйста, не наследи на полу. Я решил, что последнее могло бы скорее относиться к Бу, а не ко мне. Потом понял, что мои лыжные ботинки облеплены снегом, который таял, оставляя лужи на каменных плитах. Ох, извините, сестра. Когда я снял куртку, Клэр-Мари повесил её на вешалку, а ботинки, как только я стащил их с ног, взяла, чтобы поставить на резиновый коврик под вешалкой. Я же поднял подол свитера и, используя его вместо полотенца, принялся вытирать мокрое лицо и волосы. Услышал, как открылась дверь и заревел ветер. В панике опустил свитер, увидел сестру Клэр-Мари, которая напоминала уже не кролика, а с корабля в арктических широтах. Она энергично била одним ботинком и другой, освобождая их от налипшего снега. Возлюбить Буран, бушующий снаружи, было трудно. Да и он, похоже, не испытывал к нам и не только к нам теплых чувств. Ему определенно хотелось сравнять с землей и аббатство, и школу, и лес, Похоронить снегу цивилизацию, человечество, живую природу. К тому времени, когда я подскочил к ней, еще не успев предупредить об опасности, сестра Клэр-Марри отступила с порога. Следом за ней в школу не вошел ни демон, ни заезжий камевы жор. Я захлопнул дверь и вновь запер на замок. Она уже ставила мои ботинки на резиновый коврик, когда я сказал. «Подождите, пока я возьму тряпку, не открывайте дверь, я возьму тряпку и вытру лужу». Голос у меня дрожал, словно однажды половая тряпка нанесла мне серьезную, если не физическую, то моральную травму, и мне приходилось собирать волю в кулак, чтобы вновь взяться за нее. Но монахиня словно не заметила дрожи в моем голосе, ослепительно мне улыбнулась. «Ничего такого ты делать не будешь, ты здесь гость. Перекладывая на тебя свою работу, я согрешу перед лицом Господа». Я указал на тающий на полу снег. «Но это я тут напачкал». Ты не напачкал, дитя. Но это же снег, грязь, вода. Это погода. Это моя работа. А кроме того, мать-настоятельница хочет тебя видеть. Она позвонила в аббатство, ей сказали, что видели тебя во дворе, возможно, ты пошёл к нам. И вот ты здесь. Она в своём кабинете. Я наблюдал, как сестра достаёт половую тряпку из чулана, расположенного рядом с входной дверью. Обернувшись и увидев, что я ещё здесь, клэр Мари воскликнула. — — Иди же скорее, нельзя заставлять мать настоятельно суждать. — Не открывайте дверь, чтобы выжать тряпку на крыльце, хорошо, сестра? — Выжимать тут нечего. Всего лишь маленькая лужица погоды забрела в дом. — И не открывайте дверь, чтобы полюбоваться Бураном, хорошо, сестра? — гнул я свое. — Это фантастичный день, не так ли? — Фантастичный, — согласился я безо всякого энтузиазма. — Если я закончу свою работу Данона и молитв в четкам, Тогда я, возможно, полюбуюсь погодой. Нон, после полуденной молитвы. Хорошо, нон, самое время полюбоваться бураном. Гораздо более удобное, чем сейчас. Я, пожалуй, налью себе чашку горячего шоколада, сяду у окна и полюбуюсь великолепием бурана из уютного уголка кухни. Только не садитесь слишком близко к окну. Ее розовый лоб нахмурился. — Почему, дитя? — Сквозняки. Незачем вам сидеть на сквозняке. От хорошего сквозняка нет никакого вреда, заверила она меня. Некоторые холодные, другие теплые, но это всего лишь движущийся воздух, циркуляция которого очень полезна для дыхания. Я ушел, оставив ее вытирать маленькую лужицу погоды. Если бы что-то ужасное проникло в приемную сквозь трещину в стекле, сестра Клэр Мари, вооруженная половой тряпкой, наверняка знала бы, как справиться с самым жутким из чудовищ.